Космос жестко стелет. Глава первая. «Эй, это то, что я думаю, кумо?» «Именно оно, капитан Заварзин», — подтвердил голографический мини-гексапот, застывший по своему обыкновению в центре рубки. Вернее, сгенерированный им же самим виртуальности, наложенный на исходное помещение, сейчас больше похожий на что-то абстрактно непонятное, рассвеченное аурами, светящимися точками запятыми границы несмотря на то, что за последние полгода порядочно приелась, не переставала удивлять. «Все-таки попалась, теперь хрен уйдешь!» «Сомневаюсь, капитан Заварзин, что пуповина может куда-то переместиться в физическом пространстве, с чего нужным уточнить Кумо!» «Да ну тебя зануда!» — отмахнулся я. «Дай порадоваться!» «А может, начнем уже?» «Потерпи, Моншер, не видишь, моментом наслаждаюсь!» Я для пущей убедительности крутанулся в роскошном офисном кресле, взбаламутив виртуальность, оттолкнулся ногами от пульта и проехал по рубке с конца в конец, для полного счастья еще и врезавшись спиной в переборку. «А если честно, кума, мы так долго шли к этому моменту, что мне сыкотно как перед прыжком с обрыва». «Это нормально?» — насторожился голографический гекс. «Или я должен сказать, это нормально?» Второе, — ухмыльнулся я, — но психоаналитика из тебя никакой. Ладно, давай делом займемся. Одним мановением руки, развернув виртуальный рабочий экран, я в несколько касаний вывел на него схему границы, выбрал интересующую нас пуповину и врубил увеличение. Невнятное кольцо обрело глубину и объем, превратившись в классическое отображение червоточины, как ее представляли в докосмическую эру, и незамедлительно обзавелось рамкой с ноской с кучей характеристик координатами, диаметром, напряженностью поля и даже предполагаемыми массой и габаритами утонувшего судна. Да, вроде действительно она. В этом районе, похоже, лоханки не пропадали ни до, ни после. Если это вас хоть как-то успокоит, капитан Заварзин, позволю себе напомнить любимое выражение механика Мягкова. Не нажмешь, не узнаешь. Это да, это Кума правильно подметил. Водилась за Борисовичем такая черта. Инженер, блин, а туда же. Нет бы инструкцию почитать, в учебнике зарыться, ролики в Даркнете поискать. А он вместо этого пальцами куда попало тычет. Если есть кнопка, значит, на нее непременно нужно нажать. И сразу будет видно, зачем она. Серьезный взрослый мужик, технический специалист, блин. Значит, будем пробовать, вздохнул я. Довольно тяжко, должен признать. Лишь бы кто-то типа хранителей не заявился. Как думаешь, у людей есть такой клан? недостаточной информации для анализа, капитан Заварзин. — Молодец, технично отмазался. Завершить фразу мне помешал капитан Рин, чья каменная рожа заняла почти весь вспомогательный экран, развернувшийся по центру рубки. — Эй, Алекс, ты долго еще будешь время тянуть? Симата, мне тут уже весь мозг вынесли. — Сейчас, Кэп, только тесты прогоню. — Да сколько можно, э? Запомни, Алекс, самурай колеблется ровно до того момента, как примет решение. После этого он действует. Ой ли, а кто мне говорил, что вообще не колеблется? Кто говорил? Ладно, погнали. Давай, мы ждем. Черт, а идти впрямь как-то не по себе. Столько лет я шел к этому моменту, сейчас не мог себя заставить ткнуть в виртуальную кнопку, запускавшую процесс отстрела понтона номер один. Того самого, что оснащен полным комплектом гексской аппаратуры для перемещения в подпространстве. Это мой, скажем так, автономный эхолокатор. Назначение у него ровно одно – нырнуть в пуповину, и сдать зов и записать отраженный сигнал, после чего подняться на поверхность. Ну а дальше в дело вступит большой вычислитель Набата. Настоящий шедевр инженерной мысли двух раз сплав человеческих и гексапотских информационных технологий с гибридным же физическим носителем. Мы с Ринтиан четыре месяца убили на наладку, плюс Спрут принимал самое деятельное участие в процессе. Под чутким руководством девчонки, естественно. Ну и Куму помог. Кто такой Куму? Так мой питомец, приблудившийся с гексаподского военного координатора, ищущий путь, уничтоженного ульем хранителей. Голографический мини-гекс в действительности же наделенная самосознанием программа, сформировавшаяся из полутора десятков разумов гексаподов-аналитиков в момент гибели работавших в режиме единения. Я довольно долго не мог подобрать ему имя собственное и обходился мысленным образом, который он прекрасно улавливал поскольку обитал в моем собственном нейре. Но вот при общении в более хм, многочисленной компании, или когда он сам транслировал виртуальность тем же Кэппу с Борисовичем, или когда Рим Тян самовольно при попустительстве спрута в наше воображаемое пространство вторгалась, приходилось трудновато. Обращения типа «мой вероломный друг» звучали странно, но больше ничего толкового на ум не приходило. А помогла разобраться с проблемой все та же непоседливая капитанская дочка. Как? Да как обычно, в ее неповторимом стиле. Работали мы как-то в той самой виртуальности, а она возьми да ляпни. Эй, Кумо, ты что делаешь? Естественно, мы не отозвались. Гекс подумал на меня, а я на него. Плюс все эти специфические японские словечки, что так любила ввернуть рентян. А это новое весьма смахило на ругательство. Что молчишь, мелкий? После этого уточнения сомнений уже не осталось, и мини-гекс почел за благо вступить в беседу. «А что именно вас интересует, Сугивара Тян?» «Да я вот пытаюсь понять, ты и правда такой бак или притворяешься? Зачем вот тут дополнительную команду устроил? Она же мешает!» ринтян э -э, Рин Тян? Чего тебе? Как ты его назвала?» «Кумо!» — сделала большие глаза девчонка. «Да-да, несмотря на некую национальную особенность, ей это вполне удалось. Я только сейчас поняла, кто он на самом деле». «И кто же?» — заинтересовался я. — В смысле, что это означает, куму А, обычный пакостный демон, — отмахнулась Рентян. — Здоровенный такой паучара, вредный, к тому же еще и людоед. — Эй, я бы попросил. — Молчи, куму а то спрут попрошу тебя приструнить, — посулила Кэпова дочурка. — И вообще, чего ты возмущаешься? Тебе же имя дали. — Хм, не очень-то на демона тянет, — усомнился я, — к тому же мелкий. — Это сейчас, глупый. Раньше он большой был, его было пятнадцать. «Ладно, мой вероломный друг, привыкай. Быть тебе отныне куму». Собственно, с тех пор так и повелось месяцев пять уже. Куму претерпелся к новому идентификатору и даже не особо возмущался. Но на Норинтиан такое ощущение легкую обидку затаил. И в отместку при любой возможности старался ее поддеть. Естественно, словесно, ибо других возможностей был лишён За этим я следил строго. Не хватало еще, по сути, инопланетный скин пусть и слабенький, в судовую сеть запустить. Потом проблем не оберешься. Номер первый, готовность 0 доложил голографический Гекс, оторвав меня от посторонних мыслей. Жду ваших приказаний, капитан Заварзин. Да, насчет капитана он ничуть не приукрасил. Алекс самый, что ни на есть капитан, собственной посудины. Тоже, между прочим, уникальный, почти как спрут Ринсана. Хотя отличий, на самом деле, куда больше, чем сходств. Рут изначально Гекс, позволивший интегрировать в свое тело отдельные конструктивные элементы человеческих кораблей, а набат – строго наоборот. Что, стремное название? Ну и пусть, зато историческое, в честь первого буксирного катера «Эпрон», той самой организации из земли. Моя лоханка собрана на базе хуманского малого носителя москитного флота, серич бывшего корвета поддержки протектората «Рос», боевого корабля, предназначенного для действий в составе кадры И основных задач у него ровно две – оказывать огневую поддержку при массированном обстреле – раз, оборонять более крупные корабли – два. Вторая функция подразумевала как использование собственного вооружения корвета, так и задействование эскадрильи истребителей класса «Космос-Космос», базировавшихся на нем. Эдакие мини-авианосец. Этим, то бишь способностью перевозить в череве несколько мелких кораблей, он меня и привлек. Едва увидев объявление о продаже, я моментально смекнул, как пристроить кораблик к делу. Это же по факту готовый носитель понтонов. Именно поэтому я без колебаний выложил три четверти миллиона за требовавшие хорошего и отнюдь не косметического ремонта корвет. Впрочем, с учетом моих целей от предполагаемого объема восстановительных работ осталась пятая часть. Плюс кое-какие специфические воздействия, с которыми без прута я бы не справился. Человеческий остров был сращен с парой гексапотских модулей, в том числе с силовым отсеком разбитого крейсера. большая часть боевых систем, приведенных в негодность предыдущим владельцам, удалось демонтировать и довольно выгодно продать на запчасти, освободив дополнительные объемы. И даже с учетом того, что вживленные алиинские секции съели около третьей исходного пространства, места хватило, чтобы впихнуть пять понтонов, а на деле мелких буксиров серии «Бурлак». Да-да, именно его мы когда-то осматривали вместе с Лиской. И ему же я предпочел бритовский кэрриер. Тогда, но не сейчас. Затаривался я, естественно, на черном рынке. Официально такую лоханку физическому лицу никто бы не продал. Можно было, конечно, заморочиться с созданием подставной фирмы или уже сейчас зарегистрировать корпорацию. Но по зрелым размышлениям я решил отложить этот шаг на будущее. Нечего еще по факту регистрировать. «Набат» с комплектом буксиров как раз и составил основу уставного фонда, в материальном, так сказать, выражении. И по документам мой новый корабль числился как банальный грузовик со всеми вытекающими. Кстати, множество проблем удалось бы избежать, если бы его продавали на Картахене. Я бы просто попросил мистер Деррика, и он провел бы его по ведомствам профсоюза ИТР технической секции, или приписал бы к вспомогательной флотилии «Порта». А так пришлось извращаться, да еще и ждать, когда его перегонят через протекторат «Дойч» и половину протектората «Рос». Полных полтора месяца. Потом еще столько же ушло на ремонт и переоборудование, причем конкретно сращивание остова с гексоподскими секциями заняло всего несколько часов. Посадочные места под них мы заготовили загодя. Оставалось лишь добраться до кэповой нычки в дебрях золотого треугольника, где тот складировал наиболее ценные находки. Кстати, раньше я как-то не задумывался, чем именно промышлял Ринсан. Причем настолько успешно, что умудрялся содержать уникальные корабли, команду в 9 рыл, помимо дочери Бориса Числиской, а теперь еще и с Алексом-младшим. Своих проблем было выше крыши. Зато потом, когда вынужденно таскался с обитателями спрута по окрестностям Картахены, волей-неволей погрузился в их быт и заботы. Зачем таскался? По нужде. Маттехбазу за меня формировать никто не собирался. Кое-что можно было купить, а что-то исключительно добыть в качестве трофея. Вот я и сел на хвост уважаемому капитану Рину, благо тот согласился вступить в корпорацию на правах партнера. В будущем. Впрочем, отрабатывать обещания ему пришлось уже сейчас. И справился он с этой задачей блестяще, просто пустил меня в закрома родины, то бишь ту самую нычку с ништяками, копившимися уже почти 10 лет. Вот тут, с трудом скрывая жадный блеск в глазах, я поинтересовался. Если вот это богатство пылиться без дела, то на чем он тогда зарабатывает?» И ответ капитана меня обескуражил. «На мусоре». Я немедленно возжаждал подробностей, и Ринсан принял перечислять разную мелочевку, пользовавшись устойчивым спросом на черном рынке. Несложные бытовые приборы, взломанный рентян, инструкции к ним за отдельные деньги, ага, редкоземельные элементы и хитиновые панели. На мой резонный вопрос, а почему другие так не делают, Кэп ответил, что не умеют потому что не знают, с какой стороны подступиться к бесформенной глыбе, а таскать корпуса целиком на картахену невыгодно. Слишком много отходов, которые приходится утилизировать. И это само по себе выливается в копеечку. А у Рина есть Борисыч, который под чутким руководством Кэповой дочки способен отыскать и, самое главное, извлечь из толщи хитина всякое нужное, где здоровенные полупроводниковые плиты – где не менее здоровенные обмотки электроприводов, а где и просто всячески специфические установки рёкуаси, использующие в качестве рабочего тела ценные химические элементы. Если всё это выковыривать силовыми методами, то процесс не выходил даже на самоокупаемость. А вот так, знаючи, вполне можно было обеспечить себя хабаром и рассчитывать на неплохой навар. Да-да, вы правильно поняли. Капитан с командой торговали сырьём, в основном ценными металлами. И это вполне логично. А вот последний пункт, а именно хитиновые панели, меня изрядно удивил. Оказывается, на черном рынке они уходили просто в лед, причем именно в качестве панелей, то бишь конструктивных элементов. Легкие и прочные они завоевали заслуженную славу, а дефицитность создала благоприятные условия для ценообразования. Я натурально прифигел, когда Кэп заявил, что с панелей имеет даже больше, чем с драгметаллов. Была бы возможность, только ими бы и занимался. Да вот незадача. Гексы, собственно, панели использовали ограниченно лишь в качестве элементов декора и люков в тех местах, где не удавалось организовать каверна в массиве Хитина. А таких, как нетрудно догадаться, было очень немного. Борисыч за годы деятельности выучил их все наизусть, но даже у него на сбор панели уходило от двух до четырех суток, в зависимости от размера корабля. В среднем с одной лоханки удавалось снять до полутора сотен таких хреновин, это считалось хорошей добычей как минимум окупающие все затраты на текущие походы, создающие задел для следующего. Ну а все остальное богатство – компьютер, прыжковый генератор, оружейные системы, боеприпасы – оставалось не удел. дел. Их попросту некому было продавать. Если только самим гексаподам, но те в силу особенностей социального устройства попросту не понимали, что так можно. А других потребителей не было. Как я уже говорил, спрута его команды – явление уникальное, причем в масштабах протектората человечества в целом. А о чем бишь я?» «А, да, набат В общем, переоборудование моей лоханки затянулось, поэтому я прикупил один бурлак, который преспокойно влезал в грузовой трюм спрута, и наведался в нычку Кэпа. Попутно, конечно же. Не дело лишать ближайших соратников честного трудового дохода. Пробыли мы там всего день, и то только потому, что я долго тормозил. Сначала торговал лицом, захлебываясь слюной и умирает от вожделения, потом метался между просто хорошим и очень хорошим вариантами. Выбрать, кстати, так и не смог, но вмешался Ринсан, который воспользовался знаменитым методом научного тыка и отдал первый попавшийся на глаза прыжковый генератор. Он же насильно всучил мобильный вычислитель, который мы с Ринтян умудрились заставить работать с ним в связке. В тот выход я все же успел оборудовать бурлак, а вот отлаживать получившийся гибрид пришлось уже в следующем походе, через полмесяца. Тогда я и понял, что соорудил эхолокатор и моментально придумал, как его использовать, пока суд до дела. И еще два месяца тестировал полным ходом, заодно осуществив целую серию научных экспериментов. В частности, я попытался выяснить, как зависит течение времени от глубины погружения в подпространство. Действовал я очень просто. Перед каждым нырком обнулял таймер на самых обычных электронных часах, который установил в ходовой рубке что самое важное — стационарных, не связанных с корабельной сетью. И после всплытия просто смотрел, сколько там натиклы и сравнивал с временным промежутком, миновавшим в нашем континууме. Результаты, надо сказать, получились интересными и обескураживающими. Я изначально высказал гипотезу, что чем глубже, тем медленнее течет время для команды затонувшего корабля, но оказался в корне неправ, никакой линейной зависимости. Время проигло весьма затейливо, даже не по синусоиде, а вообще по трёхмерной поверхности отклика, так что теоретическую зависимость вывести не удалось при всем желании. Оставался лишь эмпирический путь, но с одним единственным эхолокатором полноценное исследование грозило растянуться на десятилетия. Поэтому я плюнул и принял решение проверять все поддающиеся фиксации параметра утопленника экспериментально. Чем, собственно, сейчас и намеревался заняться? Пуповина, так меня заинтересовавшая, вела прямиком к пузырю с пропавшей 60 лет назад частной яхтой, принадлежавшей знатному промышленному аристократу из протектората Брит. Капитан Заварзин, жду ваших приказаний. Черт опять задумался. Прав, Ринсан, не дело сопли жевать, пора действовать. И чего, собственно, опасаюсь? Таких пусков уже было под сотню. Таких, да не таких, сейчас нам предстояло впервые задействовать их по прямому назначению. И произойти могло все что угодно. А, ладно, перед смертью не надышишься. Пуск подтверждаю. Номер первый старт. Моментально отозвался мини-гекс. Увывести 3D-модельный экран? Давай. Картинка ничем новым не удивила, и я с облегчением выдохнул. Подсознание такое подсознание. Нет ничего страшнее неизвестности. А тут все вроде бы уже привычно. Крошечный ботик отделился от носителя, выплюнутой магнитной катапульты с насеста, скрытого под сдвижной корпусной панелью, пыхнул разгонным движком и за пару мгновений достиг нужной точки, где и затормозился, благополучно умудрившись в процессе не вылететь за пределы пуповины, а едва стабилизировавшись в пространстве, нырнул, то бишь мигнул и исчез с радара. Беспокойство вызывало самопальное программное обеспечение, собранный из разрозненных кусков кода, как нашего, так и гексапотского. Но во всех предыдущих случаях алгоритм срабатывал штатно. Впрочем, как и сейчас. Через две минуты после погружения бот вернулся в привычный континуум ПВ, вызывав знакомые искажения метрики в радиусе примерно одной световой секунды от места НРК. Ближайшая аналогия — банальные круги на воде, разбегающиеся от брошенного камня, только наоборот. Реальность искажалась при выныривании. Внешне-то проявлялось в мельтешении данных на сканере пространства, секундной вибрации корпуса корабля и легком головокружении у членов экипажа. Интересный эффект. И наверняка он имел место и при штатном подпространственном перемещении. Просто корабли обычно выходили из прыжка на очень высокой скорости, сравнимой со световой. А потому под искажение элементарно не попадали. Ну а мы дрейфовали в непосредственной близости от Пантона, в каких-то сотнях километров, поэтому приходилось наслаждаться сопутствующими эффектами сполна. Такие вот они, космические масштабы. Впрочем, мы уже привыкли и не обращали внимания. А вот что я не смог проигнорировать, так это результаты телеметрии, переданные вычислителем эхолокатора и заботливо обработанные мини-гексом, естественно, задействовавшим для этого все доступные мощности вычислителя Набатта. Этот алгоритм тоже уже был неоднократно опробован, не подвел и сейчас. Бросив лишь один беглый взгляд на обредшую куда большую четкость модель пузыря и вчитавшись в текст в сноске, я незамедлительно вызвал капитана Рина. Тот ответил на вызов моментально, как будто специально ждал в ходовой рубке спрута. Впрочем, судя по изображению на развернувшемся экране, так оно и было. Мало того, у него за спиной теснилась целая компания подскакивающий от нетерпения рентян, хмурый от волнения Лиска с неизменным алексом младшим на руках. Плюс откуда-то сверху заглядывал Борисыч, глыбы, нависавший над бабой и детворой. «Ну?» — заломил бровь рентсан. «Похоже, ты был прав, Кэп», — усмехнулся я, глядя ему в глаза. «Мы ее нашли». «Уверен?» «Сам смотри». «Хм, вроде все сходится», — нарушил молчание Кэп после, что характерно довольно длительный и многозначительной паузы. Надо же, получилось. — Ага, а кое-кто сомневался, — поддразнил я его. — Иголка в стогу сена, малек карпа в заросшем пруду. Как ты там еще говорил, не напомнишь? — Достать еще надо, умник, — хмыкнул Ринсан, и я моментально сник. — Приколы приколами, а данный этап мы еще на практике не отрабатывали. — Что по этому поводу думаешь? — «Масса в пределах расчетной», — пожал я плечами. «Габариты тоже. Пузырь довольно объемный, на грани плавучести. Но это с одной стороны. С другой глубина значительная. Скорее всего, придется два понтона задействовать. И это отошли бы подальше». «С чего вдруг?» «Говорю же, пузырь на пределе плавучести. Одного понтона может оказаться маловато, а два — перебор. Выскочит из-под пространства, как пробка. Как бы не долбанула откатом». «Ничего, переживем как-нибудь». — Не скажи. Приятного мало. Впрочем, хрен с тобой, Кэп. Ты пожил, ну о мелких хотя бы подумай. — Алекс, — возмутилась Лиска. — Чего? Не хами. — Он прав, Лиза-сан. Неожиданно поддержал меня Рин. — Пожалуй, на этот раз мы воспользуемся вашим советом, капитан Заварзин. — Ха. Ну вот как так? Вроде бы не сказал ничего крамольного, но умудрился опустить одним словом. Селен мужик. — Валите уже. — Связь не вырубай. Все же оставил за собой последнее слово рин -сан. Хоть будем знать, на чем ты погорел. — Видишь, ринтян какой у тебя папочка добрый? — Это да. А ты глупый. — фу ты! — впрочем, сам напросился. — ринтян попроси спрут, чтобы он в связке с Набатом поработал. Канал я разблокирую. — Хорошо. И мог бы сразу до такого додуматься, Бака. — Спасибо тебе, добрая девочка. — Ну-ка, разбежались все, — вмешался суровый Кэп, на долю секунды опередив Багрового Борисыча. «Все вон из рубки, сидите по каютам, и чтобы на общий канал не лезли, смотрим молча!» «Есть, капитан!» Лиска, покачивая проснувшегося Алекса-младшего, невозмутимо удалилась, а уже через пару мгновений оказалась вне поля зрения камеры, а вот ринтян следовать ее примеру не торопилась, играла с отцом в гляделки. «Ну-ну, блажен кто верует, Кэпа на слабо не возьмешь, он сам кого хочешь разведет. Что ему как это пигалица!» «Ладно, пап, я пошла», — сдалась Ринтян. Правда, прежде чем уйти, успела показать мне язык. и обозвала непонятным словом. Явно что-то новенькое придумала. «Дети», — проворчал Борисыч, попытавшись пристроиться в соседнее с Кэповым кресло. «А тебя не касается?» «Да ты чего, Рин?» — опешил механик. «Иди снарягу готовь», — отрезал Кэп. «На тот крайне маловероятный случай, что у нашего молодого коллеги все получится. Два комплекта». «Ладно». Нехотя подчинился Борисович. Эй, парень, ты давай без фокусов, в тебе еще с моей сеструхой знакомиться. И утопал, как ни в чем не бывало. Вот, блин, я бы даже сказал попадос. Ведь до сих пор как-то удавалось ускользнуть от сомнительной процедуры представления потенциальной тещи. Потенциальной, потому что лиска о браке даже слышать не желала. Официальным я имею в виду. Так-то я у нее прижился. Давай уточнее параметры, вернул меня в суровую реальность Кэп семат -то. До сих пор не верится, что это она. Да она, зуб даю. Больше просто некому. Поверю, когда пристыкуем ее к спруту. когда потерпи чуток. Кума, выведите лиметрию Да, капитан Заварзин. Ну-ка, хм. По массогабаритным характеристикам определенно лоханка нужного класса. Яхта серии «Номат» — весьма комфортабельное средство передвижения для сильных мира сего. А если конкретнее, ариста протектората брит на территории которого эти суденышки и производились. С виду зализанный брусок 50 на 30 и на 15 метров, естественно, с пилонами разгонных движков, куцами плоскостями и выдвижными посадочными опорами. Универсальный кораблик, способный садиться на планеты, а не только стыковаться с космическими объектами. Для своего времени еще и дорогущие. Какого такого своего? Ну точно не нашего, последний экземпляр был выпущен кланом Бризвин 50 лет назад. Часть из этих лоханок еще на ходу, но они уже давно не отвечали возросшим требованиям аристократов, а потому серия потеряла былой престиж. Конкретно наша же яхта, покоившаяся в близлежащем пузыре, пропала без вести 63 года назад, во время инспекционного вояжа ее владельцы в окрестности Золотого Треугольника, впрочем, на тот момент еще даже не черного согласно заключению следственной комиссии не вышла из прыжка каннув под пространство вместе с командой и пассажирами включая некую леди анабель роквелэлл известную в свое время светскую львицу при этом весьма хваткую бизнес ввумен ну а мы получается ее отыскали яхту конечно же более чем вероятно с кучей трупов на борту ну ка что тут у нас масса габариты напряженность поля норма Кума. Программируй номер 1 повторно. Координаты 0, 0, 17, точки 7, 7, 1. Скорость точки входа 0. Есть, капитан. Процесс активирован. Процесс завершён Выпускай. Процесс активирован. И готов аналогично номер второй Третья координата плюс 1 в третьем знаке после запятой. Есть, капитан. Время. Предварительно 3 минуты до стабилизации в точке входа. Хм, быстро. Правда, потом минут пять минимум подождать надо, вдруг одного понтона хватит. Если даже час подниматься будут, это все равно лучше, чем как пробка. Вот оно, слабое место, недостаточная вариативность. 5 понтонов – шаг слишком большой, но иначе не получалось, по крайней мере, на текущий момент. На будущее, естественно, постараемся этот нюанс учесть. Номер первый готов к нырку, капитан. Пошел. Процесс активирован. Блин, никак не привыкну. Только что буксир торчал на экране, потом мигнуло, как не бывало. Ладно, ждем. А чего это я так напрягся? Кровь в висках стучит, пульс учащенный. Ладно, хоть на холодный пот не прошибло. А, понятно. Думал, перегорел уже. А нет, проняло не хуже Кэпа. Впрочем, на то были объективные причины. Сейчас, можно сказать, решалась судьба всего предприятия. Да-да, именно сейчас, а не три месяца назад, когда мы, благополучно поборов эйфорию от успешно провернутого дельца Сайвоном с Айвоном, сукой Готти, а также Дэвидом Дериком, профсоюзным лидером технической секции станции Картахена, решили хоть как-то определиться со стратегией развития будущей корпорации. Подробностей? Извольте. Разговор по душам, как обозвал процесс тот самый мистер Дерик, имел место в его личном кабинете в небезызвестном отеле «Сломанный дроид». Участвовали в нем всего три человека, но каких? Ваш покорный слуга в качестве виновника торжества, капитан Сугевара в качестве первого акционера и Дэвид Деррик в качестве второго претендента на долю в грядущем предприятии. Он, собственно, стал инициатором встречи, поскольку единственный из нас смотрел на жизнь трезво и насквозь цинично. Да-да, даже циничнее капитана Рина, поскольку уже давненько занимал руководящие посты и на собственном печальном опыте убедился, что люди-твари неблагодарные, да к тому же еще и очень опасные. С момента нашего возвращения из памятного рейда, знаменовавшего начало одиночного подпространственного заключения Айвана Готти, миновало дней десять, плюс еще столько же непосредственно с момента зварухи в порту, приведшей Деррика на пост главы профсоюза докеров. И, судя по всему, шустрый Милашкин папаша уже успел разрулить основные проблемы и закрепиться в новом статусе, раз про нас вспомнить изволил. Правда, выглядел немного усталым, что в его случае запросто могло означать трое суток без сна. Но встретил он нас приветливо, как положено. Едва мы с Кэпом шагнули через порог, дверь у нас за спиной автоматически закрылась, слившись со стенами, отделанными под какую-то ценную породу дерева. А свет стал чуть ярче, ровно настолько, чтобы мы различили мистера Деррика, выседавшего за роскошным столом. Тоже из дерева, ага. Я же говорил, что он богатый, нет? Ну вот, говорю. «Присаживайтесь, господа», — приветливо улыбнулся Дерек, но далеко не так радушно, как во время прошлых переговоров. «Из этого я, собственно, и сделал вывод, что профсоюзный босс изрядно устал. Кому куда нравится Сигары? Может быть, что-нибудь выпейте?» «Нет, спасибо», — отказался я, плюхнувшись в ближайшее кресло. Таковых, помимо места Дерека, в каюте оказалось всего два. Соответственно, невозмутимый Кэп оккупировал последнее. И, надо признать, мебель у Дерека в кабинете расставлял явно кто-то умный. Мы все трое по факту оказались лицом к лицу. Одновременно, ага. Капитан, воздержусь. Тогда я тоже. с сожалением отодвинул от себя коробку с сигарами Дерек. Благодарю, что уделили мне время, господа. Пустое, величественно махнул я рукой, припомнив собственного дядюшку. До следующей пятницы я совершенно свободен. Капитан, наслаждаюсь заслуженным отдыхом. Похвальное занятие, покивал Дерек, и насчет заслужного вы абсолютно правы, уважаемый капитан. Позвольте, господа, поблагодарить вас от себя лично, а также от вверенных мне коллективов, профсоюзов ФТР технического сектора и докеров портовой зоны. Вы выполнили свое обещание сполна, режим максимального благоприятствования именно им и оказался. Значит, вас можно поздравить? Пожалуй, да, Алекс. Собственно, я из с приглашением мерил исключительно из суеверия. Правильно, чтобы не сглазить. «Да, вы правы, коллега. Я знаю, что означает это выражение и склонен согласиться. Но теперь можно с уверенностью сказать, что пост главы профсоюза докеров закреплен за вашим покорным слугой». «Я вас и не сомневался, Дэвид». «А вы оптимист, Алекс». «Еще какой, Симатта!» — кмыкнул Рин. «Дерик Сан, можно вопрос?» «Пожалуйста, Сугивара Сан. Как все прошло, проблемы были?» «А как же без них? Обязательно были», — усмехнулся Милашкин папаша. Но без вас мы бы имели дело не с отдельными проблемами, а с полномасштабным кризисом. Вовремя вы на горизонте нарисовались, ребята. Превентивный удар удался на славу. Докеры были настолько ошеломлены исчезновением верхушки и катастрофой в швартовочной зоне, что почти не сопротивлялись. Вы не поверите, даже без трупов обошлось. Кого-то побили, кому-то руки-ноги переломали, кому-то же вообще хватило банальной взятки. В общем, уже через пару часов после <кхм>, инцидента мы укрепились в порту. Вертикаль власти удалось восстановить в течение суток. На возобновление контроля над основными финансовыми потоками ушло еще трое, а все остальное время я разгребал последствия бардака на причале, но еще ненавязчиво внедрял своих ребят на ключевые посты. И местные не взбунтовались, удивленно вздернул бровь Рин. «У них не было повода», — улыбнулся Дерик. «Я же никого не подсиживал. Мои люди приходили на дополнительные вакансии. Помощников, секретарей, специалистов по безопасности». Поверьте, методика действенная и неоднократно отработанная. В общем, на сегодняшний день в порту я имею такую же власть, как и в технической зоне. Бунтовщики? Что вы, Сугиварасан, какие бунтовщики? Максимум мелкие шайки бандитствующих маргиналов-анархистов, но эти и при моем предшественнике ни в чем себе не отказывали. Просто потому, что не могли нанести серьезного вреда, и по этой причине на них не обращали внимания. Но я постараюсь выделить и на них толику ресурсов в обозримом будущем. А пока же, господа, позвольте еще раз поблагодарить вас. Официально заявляю, взятые вами обязательства выполнены в полной мере. С моей стороны претензий нет. Свои обязательства я подтверждаю, в том числе и финансовые. Постараюсь вернуть оговоренную часть суммы в кратчайшие сроки. Что скажете? Мы рады за вас, сэр. Как насчет скидки за стоянку для спрута? О чем вы говорите, Сугивара, сан? Сплеснул руками Дерик. Отныне для вас и стоянка, и обслуживание бесплатны. «Не, расходники я буду оплачивать. На халяву такого насуют. Не посмеют. А кто запретит? Вы что ли? э, -э, -э. при всем уважении, Дерек Сан. Но лично вы всех пасти не станете, да и контролировать тоже, поэтому я перестрахуюсь». «Воля ваша», — пожал плечами хозяин кабинета, — «чем еще я могу вам отплатить?» «Как договаривались, режимом максимального благоприятствования», — усмехнулся Кэп, Для нас все вне очереди, да и от скидок не откажемся. Самое главное, никаких вопросов. Что здесь, что в порту. И постарайтесь донести эту информацию до подчиненных как можно скорее. Я вас прошу, Дерик Сан. Не проблема. Так вы уже собираетесь, э, -э приступить к вашей таинственной деятельности? Планируем, вернул я для солидности. Кстати, а как у вас с утечкой информации? Служба безопасности бдит, заверил меня Дерик. но не очень уверенно, как по мне. Режим секретности — наша вечная головная боль. Благо, скрывать почти нечего и нет кого. Раньше докеры шпионажа на дилетантском уровне баловались. И сейчас разве что официалы, но эти без огонька работают по привычке. И по инструкции положено. А можно на них как-то повлиять? Зачем да же вы таким заниматься собираетесь? Не на шутку удивился дерик Чтобы вы знали, Алекс, у нас на Картахене самый дорогой товар — информация из черного рынка. Разлетается, как горячие пончики. Но тут снова мимо. Мы не являемся поставщиками этой инфы. Мы, скорее, сами потребители и заинтересованы страна. Но если вам от этого будет легче, есть способы, кого надо, подмажем. Что-то еще? Помещение для работы, кое какой инструмент и программное обеспечение. Я дам контакты профильных специалистов, перебил меня Дерек. Это рабочие моменты. Что ж, в таком случае позвольте... Погоди, Алекс, буркнул Рин. «Дерек Сан, только не говорите, что это всё. Я вас тогда разочаруюсь до глубины души». «Да, пожалуй, вы правы». Хозяин кабинета с силой провёл ладонью по лицу, явно прогоняя сонливость, но продолжать не спешил, смотрел на нас так задумчиво. И мы отвечали ему тем же. В конце концов, долг гостеприимства взял верх, и Дерек нарушил затянувшуюся паузу. «Не сочтите за наглость, господа, но как бы помягче». В общем, не могли бы вы поделиться своими дальнейшими планами, хотя бы в самых общих чертах. А вам зачем? Алекс? Кэп? Ничего страшного, Сугивара-сан, я не в обиде, — заверил японца Дерек. Сам спровоцировал такую реакцию. Поймите, Алекс, вы совсем недавно делом доказали, насколько сильно способны повлиять на ситуацию в пределах Картахены. И мне бы не хотелось, чтобы в обозримом будущем вы, скажем, осуществили что-то столь же масштабное, не предупредив меня. «Перестраховываетесь, Дэвид?» «Да, а вы бы не стали на моем месте, а, Алекс?» «Пожалуй, стал бы. Значит, мы друг друга поняли. Так что скажете, господа?» «Помните, при нашей прошлой встрече вы поинтересовались, как я собираюсь обеспечить вашу лояльность, мистер Деррик?» «Как же не помнить. Помню, мистер Заварзин. Но мы тогда этот нюанс затронули вскользь, без конкретики». «Что ж, я вопросительно покосился на Рина и тут еле заметно кивнул значит Дэвид, я не хотел ни с кем делиться информацией, пока не получу конкретных результатов, но, думаю, вам можно сказать. Итак, Дэвид Дерик, не желаете ли вы стать третьим сооснователем корпорации прон Ответ мне нужен сейчас, сию же секунду. Если да, будем говорить предметно, нет, значит, подробности вы узнаете, но сильно позже. Равно, как и получите возможность поучаствовать в предприятии, правда, уже на общих условиях, без эксклюзивного предложения. Черт, дьявол красноречивый. «Это ваш положительный ответ, сэр?» «Именно он, черт возьми. Слушай, а милашка ведь тебя раскусила, так и сказала. Обаятельный авантюрист с безумной харизмой?» «Опа! а вот тебе раз. Мало того, что так меня еще никто раньше не обзывал, так Дрю Дерек еще и с новой стороны открылась. Лучше не думал, что он такие слова знает». «В общем, своей дочери я доверяю почти безгранично», заключил между тем Дерек-старший. «Она сказала, соглашайся на все». «И вы-таки согласны?» — поразился я. «Блин, вот она, отеческая любовь!» «Дэвид, не в обиду будь сказан, но вы немного... Э -э, неадекватны!» «Ничего подобного, молодой человек. Чтобы вы знали, у Дрю очень развит нюх на нужных людей плюс отменная интуиция. Думайте, почему я ее на ресепшн в отеле посадил? Да чтобы она мне кадры присматривала». «И много уже насмотрела». «Достаточно, чтобы я убедился в ее эффективности, Алекс. Поэтому я согласен». Впрочем, есть еще один фактор — Сугивара-сан. Он ведь, насколько я понял, тоже в деле. Второй — сооснователь. Что ж, для меня честь, господа, поработать в такой компании. Взаимно, мистер Дерек, взаимно. Сугивара-сан поклонился хозяин кабинета. Дерек-сан отплатил той же монетой кэп. Ловко у них получилось. Такое ощущение, что с полувзгляда друг друга поняли. Это возможно, только если очень хорошо человека знаешь. Интересно, где и по какому поводу они раньше пересекались? А пересекались наверняка, причем неоднократно. Итак, господа мои, позвольте теперь уже на правах партнера по планируемому бизнесу поинтересоваться, каковы ваши? Впрочем, нет, опомнился дерик Для начала поясните, чем вы, мы, планируем заниматься. В чем, так сказать, заключается миссия корпорации? «Добро причинять, да справедливость наносить», хмыкнул я, переглянувшись с Рином. Тот, кстати, снова едва заметно кивнул. «Ну и зарабатывать попутно. Как же без этого? Как вам такая миссия, сэр?» «Знаете, я даже не удивлен», — вздохнул хозяин кабинета. «Сам такой же, но все же хотелось бы конкретики». «Извольте», — пожал я плечами, — «только пообещайте, сэр, воспринять мои слова всерьез». «Это будет зависеть от того, что именно я услышу». «Услышать его удивительно на первый взгляд, абсолютно нереально». «Да, все как вы любите, Алекс. Не ошиблась, Дрю, обаятельный авантюрист». «А мой дядя с вами бы не согласился», — сокрушенно покачал я головой. «Он бы сказал иначе. Прожектер». «Развитые фантазии и здоровые амбиции — весьма ценное качество», — возразил дерик Кэп, что характерно, при этом поморщился. Он-то с дядей Германом был согласен целиком и полностью. По крайней мере, в этом вопросе. «Ладно, посмотрим, что вы на это скажете». «Итак, мистер Дерек, я нашел способ извлечения из-под пространства затонувших кораблей. Более того, у нас есть рабочий прототип спасательного средства. Как вам такое?» В кабинете повисла очередная многозначительная пауза. Я смотрел на Дерека, Дерек пялился на Кэп, а Кэп, в свою очередь, изображал кусок скалы. И у него это очень неплохо получалось, судя по реакции хозяина. И ведь нашел время прикалываться, чертов, непонец. «Э-э, сугивара -сан? ожил наконец Дерек. «Это правда», — соизволил кивнуть Ринсан. «Всё до последнего слова. Прототип тоже в наличии. Мало того, у нас есть человек, вернувшийся из-под пространства после нештатного погружения». «Я могу с ним поговорить?» — сверкнул глазами Дерек. «Смотри-ка, и усталость как рукой сняла. Вот что значит прожжённый делец, много лет подвязавшийся на руководящих должностях». За долю секунды просчитал возможности. Куда до него тупому и трусоватому Айвену Готти? — Можете, Дерек-сан. сам Когда? На каких условиях? — Здесь и сейчас, — усмехнулся я. — Спрашивайте, что вас интересует. — Так это был ты? — На сей раз Дерек удивился всерьез. — Впрочем, это многое объясняет, в том числе и твое отсутствие в течение года. Рассказывайте, молодой человек. — Что именно? — Все и в подробностях. Это же... Это невероятно! Надо отдать Дэвиду дерику должное, слушать он умел. Я и сам не заметил, как выложил все, да в таких деталях, что только диву давался. При этом хозяин кабинета ни разу меня не перебил и не задал ни одного вопроса, умудрившись только одной мимикой заострить внимание на наиболее интересных моментах. Особенно его заинтересовало мое происхождение, но даже тогда он промолчал, приняв как должное сокращенную историю бегства Александра Завьялова из родного дома. Ну что тут еще сказать? Монстр! Уважаю! — Что ж, весьма познавательно, — заключил Дерек, когда я завершил рассказ. Потом все же не выдержал и придвинул к себе коробку с сигарами. — С вашего позволения, господа. Возражать мы, естественно, не стали. После такого человеку не помешает нервы успокоить. Впрочем, хозяин кабинета справился довольно быстро, хоть и не пропустил ни одного подготовительного этапа. И сигару понюхал, и миниатюрной гильотинкой щелкнул и со спичками заморочился. А еще включил вентиляцию, так что до нас с Кэпом дым попросту не дошел. Даже когда Дерек откинулся на спинку кресла и принялся пыхать соской. «Итак, господа, мой вопрос касательно уже наших дальнейших планов как никогда актуален», провозгласил он, окончательно успокоившись. «Сам по себе замысел с корпорацией вполне рационален, да и цель вы поставили адекватную — стать вровень с кланами, но быть при этом в стране Я нахожу такой подход, да, именно что рациональным». Но это все, хоть и в обозримом, но довольно далеком будущем. А как вы планируете развивать предприятие на текущем этапе? Как собираетесь осуществлять первичное накопление материальных и людских ресурсов? Алекс, только не говори, что рассчитываешь все расходы покрытия с сбережений. Вряд ли такое под силу одиночки. Клан бы еще как-то выкрутился, но в твоей ситуации. Признаться, Дэвид, я настолько далеко еще не загадывал. Мы ведь еще только в самом начале пути на этапе отработки технологии. «И на данный момент действуете вы весьма толково», — похвалил дерик «Мне как раз твоего рассказа не хватало, чтобы заполнить пробелы в логике событий. А теперь все предельно ясно, и участие Готти, и ваша подозрительная щедрость, и загадочный режим максимального благоприятствования. Пожалуй, я бы и сам так действовал, но это уже пройденный этап, так что же дальше?» «Отработка технологии, доведение ее до практического применения, ну и, собственно, применение «Тяжело с ним, да, сугивара -сан? — И не говорите, Дерек-сан. Чего? — возмутился я. — Ты, Алекс, уж извини, дофига да умный, — усмехнулся Дерек. — А вот в отдельных моментах дурак дураком. Но это ничего, опыт дел наживное. — Лежь бы не на крови, — буркнул Рин. — Согласен. — Итак, Алекс, ответь на один простой вопрос. Технология отработана, испытана и применена на практике. Что дальше? — Работаем по плану, — набычился я, почуяв подвох. Реализуем находку, прибыль пускаем в дело. Повторить необходимое количество раз. И, предвосхищая ваш следующий вопрос, Дэвид, именно для этого нам и нужна картахена с ее режимом максимального благоприятствования. На первый взгляд все логично. И на второй, и на третье я все продумал. За исключением одной маленькой детали. А как вы докажете свое право на спасенные ценности? Я уже Кэпу рассказывал про конвенцию которую в данный конкретный момент можно засунуть куда подальше, спокойно парировал Дерек. Она ничего не стоит, поскольку существует лишь в виде электронных файлов. На практике не применяется ввиду отсутствия заинтересованных сторон. Но поверьте мне на слово, мой юный друг, как только возникнет реальная нужда, найдется очень много желающих наложить лапу на добычу. И мы на данном этапе этому сопротивляться не сможем. Естественно, корпорацию нужно регистрировать уже сейчас. Но вот деятельность ее афишировать пока не стоит. Секретность — наше главное оружие. А о какой секретности можно вести речь, когда нужно будет, ну, скажем, продать чей-то пропавший каргабот, да еще и с грузом? Сразу же возникнет закономерный вопрос. Даже несколько. Откуда он взялся? Раз. Кто такой умный, что присвоил чужое? Два. И кланы начнут разбираться. Это для начала. Если случаи перестанут быть единичными, вмешаются уже государства. Нас попросту задавят. Нет, из тени нужно выходить, когда мы уже будем в силах тяжких, с материальной базой, персоналом и крайне желательно собственными вооруженными силами, в том числе и боевым флотом. Пусть не очень большими, но само их наличие остудит многие горячие головы. Ты понимаешь, к чему я веду, Алекс? Странно, кстати, что высуги варасан ему не подсказали. Рано еще он бы не воспринял мои слова всерьез. Да? Странно, на нем лица нет. «Ага, да печенок пробрала, но для этого нужно было мнение независимого эксперта». «Спасибо за эксперта, Сугивара-сан. На здоровье, Дерек-сан. Эй, а ничего, что я тоже тут? Терпи, малыш, тебе это полезно». «А вот ведь гадский Дэвид. И даже возразить нечего. Имеет, между прочим, право и по старшинству, и по опыту. Да и чего греха таить, я только сейчас осознал, насколько неподъемную ношу взвалил себе на плечи». Был молодой, глупый и наивный, а еще самоуверенный, так что согласен, полезно. И что же вы предлагаете, мистер Деррик, отказаться от намерений? Ни в коем разе, отперся тот. Просто нужно ставить достижимые цели на каждом этапе реализации проекта. Сейчас вас больше всего заботит отработка технологии, это понятно. Но очень скоро неизбежно возникнет вопрос о ее практической реализации. Поэтому я бы рекомендовал уже сейчас подыскать подходящие объекты. Чтобы, так сказать, приложить руки, ничего бы вам, нам, за это не было. И ключевых условий здесь два – анонимность и логичность. Какие же из этого можно сделать выводы? Сугивара Сан, не вмешивайтесь, пожалуйста. Алекс? Нужен товар, появление которого из ниоткуда не вызовет подозрений. И никаких официальных способов реализации. Именно. Молодец. Развивая твою мысль, нужно что-то по-настоящему эксклюзивное и дорогое, чтобы разовая реализация позволяла продержаться какое-то время на плаву. И на начальном этапе лично я вижу лишь несколько вариантов приложения к черному рынку, в том числе и местному Картахенскому. Итак, это...» Дерек замолчал и вопросительно меня уставился. «Вечные ценности? ювелир антиквариат, предметы искусства?» «Подходит», — кивнул Дерек. «А еще редкое компактное сырье. И информация». «С последней я бы не рекомендовал связываться», — подал голос Ринсан. «Поверьте мне на слово, господа». «Опыт», — понимающий усмехнулся хозяин кабинета. «Он самый. Кровавый». «В таком случае остаются художественные ценности всех типов и компактное дорогостоящее сырье. Ты понял, Алекс, что нас интересует? Не корабли как таковые, а их груз, который трудно привязать к конкретному человеку и конкретному борту». «Что-то я сомневаюсь, что антиквариат и ювелирку можно к таковым отнести», — хмыкнул я. «Зря сомневаешься. Такие предметы, как правило, имеют статус коллекционных, и информации об их местонахождении в свободном доступе нет. Никто не сможет с уверенностью сказать, что, например, всплывшая из ниоткуда картина Ван Гога или Пьетро Титци извлечена с борта конкретной яхты, исчезнувшей столько-то лет назад в таком-то районе. Просто потому, что такие подробности известны исключительно владельцем этих ценностей. А они, я так полагаю, в большинстве случаев уже мертвы. Не совсем. Но если взять достаточно отдаленные события, скажем, лет 50, а лучше 100, тогда есть какая-то гарантия. Впрочем, шансов на выживание при затоплении очень мало, должно несколько факторов совпасть. Как минимум, корабль должен сохранить целостность, и система жизнеобеспечения должна функционировать. Я не готов сейчас оценивать процентное соотношение таких случаев к общему числу инцидентов. Значит, мы друг друга поняли. Да, мистер Деррик, вот только где искать такие товары? В архивах, где же еще? Удивился мой собеседник. В библиотеках, в светских хрониках, в военных документах. Я небольшой специалист в этих вопросах, но рекомендую обратиться к профессиональному историку. Если таких знакомых у вас нет, могу дать контакты. Не стоит, подал голос Кэп. Теперь настала моя очередь изумляться. В смысле? «Хотелось бы верить, Дерек что вы намеренно потакаете моим маленьким слабостям», — проигнорировал меня Рин. «Но, зная вас, подобное заявление с моей стороны выглядело бы гнусным поклёпом». И в мыслях не было, Сугивара Сан, незамедлительно отпёрся хозяин кабинета. «Я просто высказал наиболее рациональную с моей точки зрения мысль, и очень рад, что вы со мной солидарны». «Кэп?» «Ладно, Алекс, тебе я могу признаться. Наш уважаемый партнёр по бизнесу попал в точку» вот это поворот у кэпа и вдруг слабость ну ну только не говори что ты пропавшими кладами интересуешься рин на мгновение утратил неподвижность в физиономии больше присущую граниту или какому нибудь базальту не суть и виновато дернул бровями дескать а кто без греха да ладно нет у меня профессиональное повинился ринсан на старые на старой работе приходилось чем то похожим заниматься и сам не заметил как увлекся Нарвался на крупные неприятности, но так и не смог себя окончательно перебороть. До сих пор в свободные минуты предаюсь историческим изысканиям». «Псевдоисторическим, ты хочешь сказать?» «Отнюдь», — покачал головой Кэп. «Так что в реализации этой части плана я могу помочь. И собственно наработки имеются, и кое-какие порочащие связи с прошлой жизни сохранились. Опасно, конечно, их поднимать, но ради общего дела...» «А вот это уже совсем интересно». Получается, капитан Рин сбежал в золотой треугольник от проблем с бывшими работодателями. Сидел здесь, как таманский крыс под веником, и не отсвечивал на протяжении нескольких лет. А теперь, значит, что-то изменилось, он готов рискнуть не только собственным здоровьем, но еще и дочуркой? Или изменения касались как раз нашей собственной безопасности? Но что дало ему повод? Ладно, потом поинтересуюсь, а пока замнем для ясности. Что ж, значит, решено, подвел итог Дерек. Су Гевара Сан берет информационное обеспечение на себя. Впрочем, мое предложение насчет профильных специалистов по-прежнему в силе. Да, Кэп, ты только со мной и делиться не забывай. Обязательно, Алекс, обязательно. На то мы порешили. Хотя в тот вечер мы еще очень долго беседовали, обсасывая ситуацию со всех сторон. Но в общем и целом приняли стратегию и тактику развития корпорации на ближайшие пару лет. Собственно, текущая миссия как раз и являлась результатом тех посиделок. За намадом мы пришли по конкретной наводке. И конкретно от капитана Рино. Что там, Кумо? Подвижки есть? Никак нет, капитан Заварзин. Поле стабильно. Хм. Значит, одного понтона мало, как я и предполагал. Если бы связка номер 1 плюс намад продемонстрировала хотя бы намеки на всплытие, мой личный мини-гексопод без сомнений этот факт бы засек. И дело даже не в том, что к его услугам в данный конкретный момент не только вычислительной мощности Набатта, но еще и компьютерный мозг Спрута. Тут куда больше играл накопленный опыт, и холод мы погружали уже не один десяток раз, и данных для анализа накопилось более чем достаточно. Несколько последних погружений Кума умудрился смоделировать с точностью 97%, а это очень, просто очень хороший результат. То есть, будь к тому хоть какие-то основания, он бы уже построил математическую модель и выдал прогноз. И уж точно бы не обошелся сухой фразой «Поле стабильно». Ладно, запускай номер второй. Процесс активирован, капитан Заварзин. Второй буксир, в точности повторив траекторию предшественника, канул в подпространстве. Но и на этот раз ничего не произошло. Да, я-то перед кепом распинался. Как пробка? Отойдите подальше, откатом накроет. — Накрыло, ага, медным тазом. — И в чем же там дело, а, Кумо? — Недостаточно данных для анализа. — Фигово. Я бы даже сказал, это ни в какие ворота. — Готовит номер третий, капитан? — Не, давай подождем немного. — Попридержал я энтузиазм голографического напарника. — Может, мы чего-то не учли? Вроде бы все сходится. По массе более чем достаточно. С пузырем непонятки? — Отсутствуют данные, капитан. Пробное погружение прошло штатно, совпадение с математической моделью в пределах 93%. «А что тогда? Аномалия?» «С чем именно капитан Заварзин? С пространственным пузырем или самим объектом?» «Это ты у меня спрашиваешь, кто телеметрию обрабатывает?» «Недостаточно данных для анализа». «Да тьфу на тебя!» — в сердцах высказался я. «Заладил». «Ну и красотка наша, та еще зараза. Неужели мы что-то упустили? Или кэпс схалтурил? А аарин «Терпение. Главный добродетель самурая», — Бург Мурин с экрана связи. «Ну и гарантий никаких, сам понимаешь». «Ну да, тут он прав. Мы могли лишь с известной долей вероятности предполагать, что в пузыре прямо по курсу покоится яхта класса «Номат» с именем собственным «Айс beauty то бишь «Ледяная красотка». И дело тут не только в изыскательских способностях дорогого капитана Рина, хотя и в них тоже. В общем, Кэп после памятного разговора с Дереком ухватился за его идею обеими руками. Мало того, еще и меня припряг шерстить базы данных и шариться по Даркнету, выискивая на первый взгляд абсолютно левую инфу, которая, как впоследствии выяснил, в сборе дала тот самый пазл, что превратился во внутренне противоречивую картинку. Я даже больше скажу, в процессе хм, поисков, Мы нашли очень много интересного, создав солидный задел на будущее. Да, пришлось потратиться на услуги хакеров, но теперь у нас имелось несколько достаточно достоверных баз данных, в том числе военных, как родных вояк протектората РОС, так и их союзников Дойчей. Вот до Бритв мы не добрались, но это пока. Спрашиваете, а как же тогда красотка, она же Бритская? Ну да, только сведения о ней предоставил непосредственно капитан Рин. и У меня даже сложилось впечатление, что он, воспользовавшись оказией достал из самого дальнего тайника заросшую паутиной и пропылившуюся насквозь папку с компроматом, хорошенько встряхнул и извлек на свет Божий покрытую мраком тайны загадку более чем полувековой давности. На мой резонный вопрос откуда, Кэп предпочел отмолчаться. Буркнул что-то невразумительное, мол, отголоски старой работы, той, что еще дома была, и все остальные мои попытки хоть что-то вызнать, тупо проигнорировал. Но я, как это у меня обычно и бывало, если наталкивался на что-то действительно интересное, задействовал альтернативные источники информации, то бишь по своему обыкновению залез в Даркнет. Правда, прямые запросы по типу «Ледяная красотка» или «Леди Аннабель Роквелл» результаты не дали. Но я не расстроился. Кэп подогнал достаточно любопытных деталей, чтобы можно было заюзать косвенные признаки. По ним-то я постепенно, в несколько заходов, но сумел-таки восстановить известные события предшествовавшей исчезновению бритской аристократки. В общем, дело было так. 63 года назад, задолго до того, как окрестности станции Картахена стали сначала черным, а потом и золотым треугольником, в этих местах, на одной из планет системы Кая-13, клан Рокуэлл на правах концессии, выкупленной протекторат РОС, ввел добычу рубинов. И не абы каких, отборных, идеально подходящих как для мощных лазеров, так и для фокусирующих кристаллов систем наведения ракет разнообразных классов. Понятно, что такого добра и в других местах полно, но местные камни, если верить геологам, образовались в каких-то уникальных условиях при крайне маловероятном сочетании давления, температуры и радиации. В результате рубины из системы КАЯ-13 отличались не только внушительными размерами, но и практически идеальной чистотой. Ни тебе каверн с пузырьками, ни тебе трещин. Почти как синтетические, только натуральные. Шутка. Ну и стоили, соответственно. Даже на черном рынке за них давали дикие деньги. И это в те времена, когда промышленной добыче ничто не мешало. Сейчас-то лавочку прикрыли. Вернее, раздолбали все к чертовой матери, причем уже не найдешь концов. Наш или или вовсе брит, а может и залетные гексоподы. Информация о расположении прииска также была утеряна. Естественно, добытые ранее камни моментально обрели статус уникальных и взлетели в цене до небес. Их уже никто и не думал совать в лазер или, боже упаси, в ракеты. Это каким же идиотом нужно быть, чтобы запихать целое состояние в железяку, жить который всего лишь до соприкосновения с бортом вражеского корабля, ну или с противоракетой, если не повезет. По текущим данным, один из относительно небольших каэлитов, Так стали называть каянские рубины, чтобы никто не перепутал с обычным ширпотребом. Около двух лет назад ушел с молотка за 10 миллионов дойчмарок. И как минимум половина этой суммы досталась конкретно продавцу. Оставшуюся же прикарманил аукционный дом, а если точнее клан, которому этот аукционный дом принадлежал. За услуги, так сказать, ну и за защиту. На черном рынке этот камешек, по самым скромным прикидкам, мог уйти миллиона за три. Вот такая арифметика как вы думаете долго я думал когда кэп заявил что существует ненулевая вероятность вы только вдумайтесь не нулевая что леди анабель рокуэлл как раз таки вывезла партию добытых камней вернее должна была вывести и доставить во владение клана в действительности же она пропала по официальной версии канула в подпространстве существовали также неофициальные например одна из них гласила что бабенка пребывавшая в самом рассвете силы красоты попросту сделала ноги от нелюбимого мужа-старика, на за которого вышло по расчету. Вернее, ее вышли собственные родители. Типичная, кстати, картина для бритских хористов. У нас с этим попроще, равно как и у дочей Про ниппонцев не в курсе. Правда, данная версия не выдержала критики по той простой причине, что ни один камень из утраченной партии так и не всплыл впоследствии ни на ювелирных аукционах, ни в промышленных изделиях. Согласно другой версии, это было никакое не исчезновение в подпространстве, а банальный грабеж. Ну или пиратское нападение. Результат все равно одинаковый. Команду в расход, яхту в распыл. И ищи потом пылевое облако в открытом космосе. Впрочем, эта версия была ничем не лучше предыдущей и по аналогичной причине являлась столь же несостоятельной. Потому что какой смысл красть партию оружейных рубинов и не использовать товар по назначению? Я бы скорее поверил, что красотку взяли на абордаж под заказ. Но даже не отдельного клана, а целого протектората. Из тех, кому претензий не предъявишь. Того же джунгу например, или Ниппон. Бретонцы еще могли подсуетиться. Но это чисто умозрительные спекуляции, так мозг поразмять. В общем, нашлись неопровержимые доказательства, как существование прииска, леди Рокуэлл и яхты «Ледяная красотка», так и факты их отбытия по завершении инспекции. А вот подтверждение того, что товар прибыл в пункт назначения, не существовало в принципе. Зато Кэпу каким-то невероятным образом удалось выудить из глубин Даркнета, ну или собственно заначки, некие выписки из бухгалтерской документации клана Рокуэлл за интересующий нас период. И они недвусмысленно свидетельствовали, что таки да, имело место утере крупной партии каэлитов, около 30 камней промышленного класса, то бишь от десятка карат выше, и соответствующей частоты. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему мы так ухватились за эту возможность. Уж если даже я не нашелся, что возразить. Меня даже не нулевая вероятность не насторожила. В данном конкретном случае я предпочел уподобиться блондинке из известного анекдота, то есть попросту решил, что шансы 50 на 50. Либо рубины есть, либо их нет. Все. Пофиг на тысячные миллионные доли процента. А тут еще Рин Сан подозрительно возбудился. У меня сложилось впечатление, что он не просто так вывалил инфу. Кэп вообще почти никогда ничего просто так не делал. Конкретно в этом случае он, похоже, кому-то мстил, кому-то из прошлого. Или доказывал, не суть. В общем, возражать и не стал, хотя были и альтернативные варианты. Но этот больше всего подходил под предложенную Дэвидом дериком концепцию. И это я еще молчу про координаты прииска, которые запросто могли оказаться в памяти бортового компьютера. И даже вслух ни разу об этой возможности не упомянул. Да-да, чтобы не сглазить. Да и Рин Сан, помнится, строго отрицательно отнесся к предложению торговать информацией. Впрочем, продавать кому-либо эти стратегические сведения я и не собирался. Такая корова нужна самому. Корова — это такое животное, его крестьяне в аграрных мирах разводят. Говорят, тоже легенда со старой землеродом. Ладно, не суть. В общем, когда мы определились с объектом поисков, осталась сущая мелочь. «Да-да, та самая триада. Найти, добраться, извлечь. Сложнее всего, как нетрудно догадаться, дело обстояло с найти. По сути, это был мой экзамен на профпригодность, и должен без ложной скромности заметить, что сдал я его. Нет, не блестяще, будем смотреть правде в глаза, но на твердое хорошо. Тут, кстати, тоже целая эпопея случилась. Сейчас расскажу подробнее, но начну с небольшого отступления, по теоретической, так сказать, части». Помните, я говорил, что мы совершили не один десяток пробных погружений эхолота? Так вот, это было вовсе не забава ради. Помимо сбора статистики, мы еще и технологию поиска затонувших объектов отрабатывали. Казалось бы, все просто. Погрузился и спустил зов, засек координаты в виртуальной модели границы. В общем и целом, так оно и вышло, за исключением отдельных нюансов. Например, мы обнаружили, что более-менее внятно идентифицировать получается исключительно гексы, как затонувшие, так и просто совершающие в момент засечки подпространственный прыжок. И те, и другие отображались практически одинаково, разве что живые и здоровые казались на модели смазанными пятнами, поскольку меняли подпространственные координаты в режиме, так сказать, реального времени. Правда, непонятно, какого именно из трех. Т большая, Т малая или Тау. Впрочем, до таких находок нам не было дела, равно как и до спокойных. Наказ представителя уля хранителей я помнил очень хорошо. Я и упомянул их исключительно с целью продемонстрировать возможность разработанной софтины. Так вот, у гексов кума при поддержке главного мозга Набата с легкостью определял габариты и энерговооруженность, что позволяло примерно прикинуть, к какому классу даже к какому улью принадлежал корабль. И все потому, что сами гексы слышали зов и инстинктивно на него отвечали. Получался своеобразный запрос «свой-чужой». А вот все остальные такой конкретики были лишены. Поэтому отличить корабль хуманов от мобильного гнезда флеботаминов или тем паче матки гастроподов не было никакой возможности. Все, что мы могли, определить подпространственное положение пузыря относительно эхолота, который служил началом координат, 100% случаев, до да смоделировать пуповину с ее локализацией в континуме ПВ, примерно три четверти случаев, ну и оставались те самые 20%, без пуповин. Просто непроницаемая черная сфера, смотревшаяся в живом и изменчивом теле границы, совершенно чужеродно. Черные дырки, ибо на дыры они однозначно тянули, мы пока игнорировали, поскольку не знали, как к ним подступиться. Раз, плюс не было необходимости. Два, ну его ненужный риск. Тут и с относительно стандартными пузырями много непоняток. Фактически каждый раз суешься в неизвестность. Впрочем, это я вперед забегаю. Пока мы погружали номер 1 рандомно в любом месте, показавшимся подходящим. И координаты континуума ВП задавали случайным образом, именно что статистику накапливали. Поэтому непосредственно перед тем, как приступить к поиску ледяной красотки, уверен я был лишь в том, что принцип локации по зову работал. На этом все. Технологии поиска и ее типовой алгоритм еще только предстояло создать. Собственно, этим мы и занимались в текущем выходе. Уже, между прочим, больше двух недель. Да, подзатянулся поход, но по-другому не получалось. И виной тому именно, что сырость подхода к решению проблемы. Посудите сами. Вот мы с Кэпом определились с целью. Это прекрасно, мы знаем, что ищем. Но больше нам неизвестно ничего. Вообще. Иголка в стоге сена, говорите? не там хоть какие-то шансы есть, а здесь... Та же Лиска, например, подняла нас на смех, едва осознала на чём именно базировалась наша стратегия развития. Да, я проболтался. А как иначе, если мы жили в одной каюте и делили постель? Тут как не изгаляйся, разговора по душам не избежать. Да и сфига ли я должен благоверно шифроваться, который, между прочим, уже трижды делал предложение. Да, я хоть и зелёный ещё, но старый закалок, джентльмен. А джентльмен за свои косяки отвечает. Другое дело, что девица категорически от брака отказалась. Все три раза, ага. Свобода, видите ли, ей дороже впрочем, не суть. Жили мы вместе, делили и горе и радость, и прочие невзгоды. Алекс-младший, хоть и был на редкость спокойным пацаненком, временами давал окружающим про... Хе, прикурить, хе-хе. Ну и рассказал я ей. Каюсь в тщетной попытке удержать благоверную вместе с наследником на картахене на время первого поискового выхода. Стоит ли говорить, что со всех сторон обломался? Единственное, чего достиг — согласие перебраться на спрут непосредственно в момент проведения работ Но и здесь чувствую, скоро мои позиции пошатнутся, особенно если обойдется без эксцессов. А о чем бишь я? Ах да, проблема. Мы знаем, что была такая яхта. Мы знаем, когда она пропала. Все. Но даже приблизительная точка старта неизвестна. Но именно от нее я и решил отталкиваться в поисках. Почему так? Да очень просто. Леди Аннабель Рокуэлл инспектировала прииск в системе КАЯ-13. Во время войны данная система оказалась практически в эпицентре конфликта. В ее пределах несколько раз разворачивались нешуточные заварухи с масштабными битвами, сильно подозревая, что как раз из-за клятых каэлитов. И совсем неудивительно, что как раз разработку раздолбали в первую очередь, по принципу «так не доставайся же ты никому». В наше время система поражала пустынностью и общей запущенностью абсолютно никакой действующей инфраструктуры. Зато обломков с большим запасом. Беда только, что реально обломков, из которых выковырять хоть что-то полезное, не представлялось возможным. Разве что на металлолом корпуса собирать. Но для этих целей пока еще были места пусть и не столь богатые, но зато более доступные. Элементарно с меньшим транспортным плечом до картахены. Естественно, что-то найти в этой мешани не та еще задачка, но нам и не нужно. Сама система никуда не делась, с учетом расширения Вселенной за 63 года. Соответственно, мы примерно знали, откуда стартовала яхта «Леди Аннабель» — из окрестностей. И это, как мы убедились при первой же пробной локации, оказалось вполне достаточно. Зов стандартного гексапотского прыжкового генератора накрывал в континуме ВП пространство, эквивалентной сфере радиусом десяток световых лет в нашей реальности. Правда, чем дальше от центра тем сильнее помехи и менее детализирована модель границы. Но нам и того хватило с лихвой. Судя по архивным документам, ледяная красотка держала курс в систему Ригель-7, в которой клан рокуил держал торговую миссию. То есть мы примерно знали дальность прыжка, соответственно, могли прикинуть, до какой скорости нужно разогнать яхту. Имея в распоряжении тактик-технические характеристики объекта, по меткому выражению Рина, хе -хе, нетрудно было подсчитать, на каком, Приблизительно удаление от КАИ-13 судно достигло бы необходимой скорости. И вуаля, мы примерно определили, где искать пуповину. Первый шаг насквозь логичный, а потому обязанный дать результат. Мы тоже так думали, ага, и оказались неправы. Ни первый, ни второй, ни энный зов пуповину не выявили. Нашли два десятка разнообразных объектов, как гексов, так и хуманов. Но ни один человеческий утопленник не соответствовал параметрам яхты серии намат Да и по координатам они сильно отличались от нужных. Кэп, довольно надолго задумавшись, выдал версию, что бриты в большинстве своем довольно странные люди, а их бабы в особенности, то есть красотка могла отправиться в пункт назначения не по кратчайшему пути с одним прыжком, а крюк. Уж по какой такой надобности Рин Сан гадать не брался. Соответственно, прыгнуть она могла раньше на меньшей скорости, то бишь следовало пошерстить пуповины, оказавшиеся внутри изначально вычисленного радиуса. Я по размышлении согласился, но и здесь нас постигло разочарование, подходящих проколов не нашлось. Нам оставалось только чесать репы и коситься друг на друга с нехорошим прищуром. Причем насчет Кэпа я даже не уверен, у него всегда такой прищур, можно сказать, природный. А время между тем шло, и идей не было. Вся надежда именно на обнаружение входа в прокол, он же пуповина. Помните, я рассказывал про головастиков на виртуальной модели границы? Самый простой вариант отыскать канувший в подпространстве корабль – отследить подпространственный туннель. Я даже рискнул сравнить его с раневым каналом от древней пули. В общем, зная точку входа и направления, можно за несколько пробных погружений по азимуту в континууме ПВ провести аппроксимацию данных и построить более-менее точную математическую модель. И по ней вычислить точку пространства, из которой можно подобраться к утопленнику по методу погружения изменяя исключительно третью временную координату. Но пуповину мы так и не нашли. О чем это могло говорить? Лично мне в голову пришло лишь два варианта. Первый, красотка не покидала окрестности системы КАИ-13 и не совершала подпространственный прыжок. И второй, из прыжка она все-таки вышла, поэтому прокол закрылся и пуповина рассосалась. И только потом с судном произошло что-то нехорошее. На это даже Лицка не нашлась, что возразить, не говоря уж о капитане. И поскольку первый вариант нас не устраивал категорически, ибо означал, что яхта где-то в системе, среди множества неподдающихся идентификации обломков, то оставалось уповать на второй. И в этом случае из самого факта прыжка также следовало сразу два важных вывода. Если они прыгнули куда-то еще, они в сторону ригеля 7, то мы их вовек не найдем. Раз. А если они прыгнули именно туда, но пропали, значит с ними что-то стряслось именно в окрестностях точки выхода, 2. То бишь простая логика требовала проверить второй вариант и только в случае очередной неудачи опускать руки. И тут встал вопрос целесообразности. В наше время Ригель-7 был заброшен, поскольку очень сильно пострадал в войне 40 давности. А еще попадал в зону интересов всех сторон конфликта и стал сначала карантинной системой, а потом был предан всеобщему забвению. Правда, запрет на посещение действовал по сию пору. Но останавливал нас вовсе не это. Но кто попрется в такую даль, чтобы нас наказать? Это же в первую очередь экономически невыгодно. А вот нарваться на кого-нибудь злокозненного, руководствовавшегося схожей логикой, можно было запросто. Понятно, что спрут голыми руками не возьмешь. Но вот набат в этом плане был более уязвим. Впрочем, я был готов рискнуть, разве что продавил то самое обещание Лиски — пересидеть шухер на борту Урина. Хорошо еще, что я командой не обзавелся. Ограничился кумой и двумя десятками функциональных юнитов, выцеганенных у Кэпа, когда мы его заначку потрошили. Биомеханические осьминоги со своими обязанностями справлялись неплохо. Управление прыжковым комплексом взял на себя мини-гекс, и я более-менее справлялся с остальными заботами. Но все равно тяжко приходилось, уж себе-то можно признаться. По-любому придется в будущем обзавестись персоналом. Естественно, как только я смогу это себе позволить по соображениям безопасности. В общем, прыгнули удачно, поскольку шли в связке. Гекские прыжковые генераторы этот фокус поддерживали. И что характерно, за первой удачей последовала вторая. Пробный зов дал результат. Мы нашли ту самую пуповину, с рассказа о которой я начал повествование. Нашли, исследовали, опознали, запустили понтоны. И уже битый час ждали у моря погоды. Не час, конечно, это я слегка преувеличил, но все равно все сроки вышли. Если бы подвижки были, Кума бы их уже давно засек. Так что придется делать следующий логичный шаг. — Кума, давай номер третий, — вздохнув, распорядился я. — Вы уверены, капитан Заварзин? — Абсолютно. Процесс активирован. — Да, третий пошел, как говорится. Вот будет прикол, если он не сработает. Обнаружены колебания поля, капитан Заварзин. «Наконец-то!» — я едва не подпрыгнул в кресле, но сдержался и постарался снова вернуть на физиономию непроницаемое выражение. Примерно как у Кэпа сейчас. «Все в норме или тоже с аномалиями?» «Подъем через 30 секунд. 29. Медленно что-то. Не находишь, Кэп?» «Я уже ничему не удивляюсь», — буркнул Ринсан с экрана. «Главное, чтобы всплыла, там посмотрим. Борисыч уже на низком старте». Вы бы отошли подальше. Девятнадцать. Восемнадцать. Поздно. И не поспоришь, а ведь я предупреждал. И предчувствие нехорошее. Тринадцать. Двенадцать. Тогда держитесь крепче. Уже Рентяна заботилась. А вот это радует. Если Кэпова дочка прониклась важностью предупреждения, то она из пруту внушила соответствующую мысль. И теперь корабль вряд ли позволит пассажирам травмироваться. Это мне надеяться не на кого. Хотя надо кресло зафиксировать, нефиг по-пижонски по рубке кататься. Вовремя, это я, ага. Семь, шесть. Кэп, ты пальцы на счастье скрестил? Угу. Фиги в карманах, что ли? А чего тебя не устраивает, э? Четыре, три, откат. А это мы сами почувствовали, мог бы и не уточнять. Тряхнуть особо не тряхнуло, но волна вибраций пробежала малоприятная. Аж в костях болью отдалась и еще одна уже не такая ощутимая симатата объекты в континуме пв капитан заварзин вижу буркнул я прикипев взглядом к виртуальному экрану сканера пространства спасибо куму состояние объектов номера с первого по 3 норма объект номер четыре не подает признаков жизни ладно собирай понтоны нечего время терять и заодно просканирую топливник». «Процесс активирован, капитан Заварзин», — доложил мой мини-гекст, но я его уже не слушал. Слишком много интересного и непонятного отображалось на экране. И это не тройка наших понтонов-буксиров, синхронно отлипших от намада и не менее синхронно порскнувших от него прочь, аккурат в направлении набата. Куда занятнее выглядела извлеченная из небытия яхта. «Вроде целая, а Кэп? «Похоже». «Ты смотри, в кои-то веке сошлись в оценке». «А почему уж тогда мёртвые? Даже ходовых огней нет. Кума, что со сканером?» «Объект инактивен. Действующих источников энергии не обнаружено». «Чёрт. 60 лет прошло, Алекс. Думаешь, реактор так быстро ресурс выработал? Кума, что с номером первым? Данные проанализировал?» «Судя по засечкам в пузыре, для объекта прошло примерно 4 стандартных года». «Да твою уже опять фигня какая-то». Когда мы уже нормальную модель просчитаем, акуму Слишком мало исходных данных, капитан Заварзин. Рискну предположить, что скорость локального времени в пузыре зависит не только от массы, как мы считали ранее, но и от энерговооруженности объекта. Основание. Судя по телеметрии с номера первого, диаметр пузыря вокруг объекта оказался меньше расчетно на 73%. Таким образом, привязка к массе при определении объема родного пространства себя не оправдала. Соответственно, я бы рекомендовал внести поправки при расчете времени. Ясно, понятно. Я задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. Вот почему оказалось мало даже двух понтонов. А ведь это проблема, коллеги. Всего лишь на данном этапе, капитан Заварзин, по мере накопления статистических данных, я могу усовершенствовать алгоритм. это понятно. Но до того придется каждый раз рассматривать как первый. Соблюдение техники безопасности — залог долгой и счастливой жизни, — глубокомысленно изрек Ринсан. Куму, дай картинку с первого, глянем поближе, что с нашей красоткой. Глянули. Потом еще раз. Поменяли ракурс снова поглазели. Элегантный корпус с зализанными очертаниями, широко разнесенными пилонами не изменился ни на йоту. Мало того, еще и повреждений никаких не обнаружили. Реально целое и абсолютно безжизненное. Кэп, как так? Но вариантов хватает, задумался Ринсан, микроповреждение корпуса с утечкой воздуха. А при тут реактор? Он же не просто заглушен. Судя по сканеру, он полностью выработал активную массу. За четыре года. А ведь он на весь срок эксплуатации корабля рассчитан. Значит, утечка энергии. Что-то со щитом случилось или с защитой прыжкового генератора, и он стал жрать как не в себя. Да и какая разница? Главная проблема не предвидится. Вряд ли хоть кто-то на борту выжил. «Тут ты прав, Кэп», — со вздохом согласился я. «Как бы цинично это ни звучало... Кстати, это реально ледяная красотка, вон название во весь борт. И регистрационный номер совпадает. остался удостовериться, что приз на месте». «Ничего же мы ждем?» «Да фиг знает, Кэп, ссыкот на мне». «Интуиция — лучший друг самурая, интуиции надо доверять». «Предлагаешь сваливать? От греха?» «Но не до такой же степени, — пошел в отказ Ринсан». Сейчас еще раз просканируем, подойдем поближе, да в трюм затащим. Воздух хотя бы не запускаю, в вакууме надежней. Перестраховщик. А, делай как хочешь, только Лиску с Алексом-младшим ко мне переправь, и тоже. Ладно, убедил. На подготовительной работы убили почти час. Признаю, исключительно по моей вине. Я просто отказывался верить, что все может сложиться настолько удачно. Мертвая туша, лишенная даже намека на активность, куда лучше живого и потенциально обитаемого корабля. Кто-то может поинтересоваться, а разве мы не на это рассчитывали изначально, когда выбирали объект для поиска? Ну да, так оно и было. Но одно дело предполагать, и совсем другое увидеть воочию. Плюс когнитивный диссонанс от отсутствия видимых повреждений. весь нам, красотка, в оспенных плазменных укусов, или будь она разворочена попаданиями ракет, я бы все понял и принял как должное. Но такое... Это что-то сродни легендарным кораблям-призракам земных морей. Космический летучий голландец, хе-хе. Блин, аж холодок по спине, мертвенная тишина и жуть. С недаемой недобрыми предчувствиями я заставил номер первый трижды буквально обнюхать красотку, пройдя чуть ли не в притирку. Не удовлетворившись результатом, подключил сканер Набата, а затем еще и спрут, вынудил задействовать специфические возможности. Результат, как и следовало ожидать, не изменился. Извлеченный из-под пространства кораблик был мертвее мертвого. Но убедился, — рыкнул доведенный до кипения Кэп. — Ладно, грузите, — сдался я. Только сначала запустим кракозябру, не хочу Борисовичем рисковать. — Совсем сдурел. Она ж там разнесет все к чертям. — Ну да, это я не подумавши брякнул. — Значит, пусть с собой возьмет, и в случае чего ее вперед пускает. — Перестраховщик. Соблюдение техники безопасности — залог долгой и счастливой жизни. семат На том, собственно, и порешили. За следующие 15 минут я успел посредством номера второго переправить к намаду обещанный функциональный юнит, который, едва покинув буксир, намертво прицепился к обшивке в районе главного шлюза и насладиться зрелищем поглощения спрутом добычи, довольно занятно между прочим. Раньше как-то не доводилось видеть, как корабль гексоподов заглатывал трофеи, а теперь вот сподобился. Честно скажу, процесс далеко не самый аппетитный. Скорее всего, виной тому формы спрута, а также технологии раскрытия створок грузового трюма. Да чего там, это вообще больше всего на здоровенную беззубую пасть оказалось похоже. брр Мало мне было поводов для кошмаров, так еще одним обзавелся. Впрочем, никого, кроме меня, сие действия не впечатлило в силу давно выработавшейся привычки. А потом и вовсе не стало. Камеры приключились на вид изнутри трюма, и все заинтересованные лица сумели рассмотреть находку в подробностях. Благо, освещение позволяло. А рассмотрев, пришли в еще больше уныния. Ну, как минимум, я. Все-таки в них стреляли. Пришел к нехитрому выводу Кэп. Только ни плазмой, не ракетами. Борисыч, как думаешь, что это? Послушная воле Ринсана компьютер выделил на гладком борту красотки россыпь черных точек и увеличил их, превратив парочку в своеобразные цветы, отверстие в обрамлении трещин и разрывов. Дробь, без раздумий, выдал версию механик. Или картечь из гауссовок. Толково. Что толково-то? Кэп? Ну как тебе объяснить, Алекс? Гауссовки — это... Я знаю, что такое пушка Гаусса, перебил я его. Ты другой объясни, почему обстрел яхты мелкими металлическими шарами – это толково. Потому что даже вот такая вот картечь, судя по дырам сантиметр 2-3 в диаметре, яхте, что слону дробина. Видишь, попадание вблизи кормового отсека локализованы. И еще вон на пилонах. Готов спорить, что на движках тоже есть. В общем, дешево и сердито. Вывели из строя силовой блок, но при этом обитаемая часть осталась цела. Смог бы ты так точно плазмой сработать? Про ракеты вообще молчу. — завершил спич Рин Сан. Потому и толково. — Но ведь можно было электромагнитным импульсом жахнуть. — Дальность, — невозмутимо пояснил Кэп, — из гауссовок смогли издалека достать, а так пришлось бы почти вплотную подходить. — Получается, засада, — прогудел всеми забытый Борисыч. — Похоже, — согласился Рин. — Вот и объяснение. Красотка ушла в прыжок в штатном режиме и столь же штатно из него вышла. Стала затормаживаться, и тут ей всадили сноп картечи в корму. Банальный гоп-стоп, он же пиратское нападение. Вот только обломались, господа джентльмены удачи. Дробины что-то повредили в прыжком генераторе. Он сбойнул и яхта затонула. Причем уже, когда практически сбросила скорость. Поэтому на стандартная однокоординатная пуповина, закончил я мысль. Плюс поврежденный генератор стал жрать энергию. Такие случаи описаны, но с ними сталкивались в основном в боевой обстановке. В итоге реактор очень быстро сдох. И клан Рокуэлл не нашел свидетелей, потому что свидетели не дураки. Кому охота срок мотать за пиратство, а у меня дома их бы вообще четвертовали. Сурово. Зато справедливо, э, семата, ненавижу пиратов. Сталкивался. Случалось. Капитан Рин замолчал, и я счел за благо съехать с темы. Нечего лишний раз на больную мозоль наступать. И прошлое ворошить — последнее дело, особенно в случае моего японского коллеги. — Ну так я пошел, — нарушил тишину Борисович. — Давай, — кивнул Кэп. — Алекс, переключи зверушку на спрут. — Окей, Кумо. — Процесс активирован, капитан Заварзин. — Борисович. — Да, норма. Начинаем? — Осторожней только. — Не учи отца. На виртуальном экране, отображавшем в оконном режиме потоки с десятка видеокамер, смонтированных по всему грузовому трюму, Протаяло еще одно, с шлемной, принадлежавшей, как нетрудно догадаться, механику Мехкову. Да и сам он нарисовался как минимум на паре картинок, стоило лишь ему пройти шлюзование и вывалиться в здоровенную каверну, лишенную как атмосферы, так и гравитации. Строго говоря, какая-то сила притяжения об условленной массой спрута имела место, но она почти не влияла на объекты в трюме. Соответственно, Борисычу не составил труда переместиться к корпусу красотки, задействовав примитивный реактивный ранец, плюнувший из сопла струей воздуха под давлением. А затем, оказавшись в непосредственной близости от глыбы яхты, он задействовал магнитные захваты, сначала на руках, а потом и на подошвах сапог. Облачен он был в свой монструозный скафандр, тот самый, крафтовый, с множеством дополнительных приблуд, и казался сказочным зверем-медведем, огромным и, на первый взгляд, неуклюжим однако же двигался, как и реальный лесной мишка, ловко и грациозно. Там чуть схватился, здесь пыхнул дюзы глядь, а уже висит у шлюзы рядом с распластанным по обшивке функциональным юнитом, кракозяброй. — Ха, заперто. — Борисыч, я умоляю, а ты чего ожидал-то? — Оркестр с хлебом солью, — отгавкнулся механик. — Ломать придется, хорошо горелку захватил. — И отставить горелку? — А еще чего? Малой, ты б не указывал, как кораблики-то потрошить. Я их разделывал, когда ты еще за мамкин подол держался. Боб? дарин Ну, спасибо, дорогой товарищ Кэп. Всем хорош, Борисыч, но меня матерый механик воспринимал как непутевого зятька, которому любимая племяшка не дала отворот поворот исключительно по недоразумению. И относился, соответственно, то бишь в упор не видел все мои попытки распоряжаться. Алекс дело говорит. Не будем, как это по-вашему, Сематта. Нахрапом, вот. «Осторожность, главный добродетель самурая!» «А как же терпение!» — не удержался я от подначки. «Одного без другого не бывает!» — отрезал Орен «В общем, послушай, Алекса, старый!» «Ладно!» — буркнул механик. «Чего хотел, малой!» «Сейчас все сделаем без шума и пыли!» — заверил я Борисыча. «Кумо?» «Процесс активирован, капитан Заварзин!» «Да-да, мы уже настолько сроднились, что зачастую понимали друг друга без слов. Сейчас вот, например, мне стоило только подумать о некоторых незадокументированных возможностях крикозябры, и мини-гексапот продемонстрировал совершенство аленских технологий во всей красе. Функциональный юнит аккуратно сместился вдоль корпуса яхты и навис над Борисовичем, раскорячившись на четырех многосуставчатых щупальцах, вонзенных в углы люка. «Эй, что за...» «Спокойствие, Боб Борисович. Кума, открывай подчинившейся безмолвной команде мини-гекса юнит задумчиво погудел пару раз качнулся на лапах расцвел искрами разрядов в зазорах между суставами и люк утонул в дверном проеме окутавшись по периметру космами вырвшегося из заточения затхлого воздуха не получилось прогудел борисыч но в этот момент створка немного поколебавшись в самом прямом смысле слова уехала в сторону освободив проход твою маму напугала забираясь уже, пугливый ты наш!» «Тебе легко говорить, Кэп, а я чуть лёгким испугом не обделался. Ха! Парни, смотрите-ка!» Борисыч, успевший к концу тирады нырнуть в люк и утвердиться посреди шлюза на своих двоих, врубил на шлемный фонарь и принялся крутить головой, с интересом осматривая помещение. ну и нам перепал, само собой, хоть особого комфорта при просмотре мы и не испытывали. «Борисыч, стой спокойно!» не сдержался Ринсан. «У меня сейчас голова закружится. Что это, плесень?» «Сейчас поближе гляну». «Эй-эй-эй, а если она тебя захавает?» «Тьфу, ну тебя, малой! Это просто какая-то гадость на стенках! Как она меня... Мать!» Как незамедлительно выяснилось, гадость покрывала не только стены, но и пол, которыми механик прилип магнитными подошвами. прилип прилип, но, видать, недостаточно надежно, потому что растележился от души приложившись спиной затылком. Хорошо шлем выдержал. Впрочем, я бы сильно удивился обратному, это же шлем Борисыча, а значит, как минимум, с тройным запасом прочности. «Вставай, чего развалился?» — усмехнулся Кэп. «Тебе легко говорить», — завел старую песню механик, но на ноги все же поднялся, хоть и с возросшей осторожностью. Внутренний люк тоже заперт, но тут ничего удивительного, внешний-то открыт, и вы заметили, что шлюз был под давлением. «А как же?» «Значит, в жилой секции утечки не было», — развил мысль борисыч «Вот только вряд ли там пригодный для дыхания воздух. Если там кто-то оставался, он весь кислород сжёг». Продолжать механик не стал. Но мне и предыдущих его слов хватило, чтобы живо представить мучение человека, умирающего от удушья. «Бррр, врагу такого не пожелаешь». «Что-то тут не сходится», — задумчиво хмык Лурин. «Планик?» — В том плане, Алекс, что откуда в шлюзе плесень? Если бы не было кислорода, вряд ли бы тут хоть что-то выросло. — Логично. — Борисыч, ты как, дальше пойдешь? Или лучше к крикозябру зашлем? — Еще чего. Плесень меня напугать решили. Пусть эта хрень люк откроет, а дальше я сам. — Договорились. Куму? — Процесс активирован, капитан Заварзин. Оживший юнит просел на согнувшихся щупальцах. Весь каким-то непостижимым образом съежился, ужался до размеров среднего человека и с трудом протиснулся мимо охреневшего от столь дивного зрелища Борисыча. Остановившись напротив внутренней створки, он повторил фокус с лапами в углах дверного проема и искрами, но на сей раз сначала захлопнулась внешняя створка, и лишь после этого открылась внутреннее С аналогичным, кстати, эффектом. Шлюз с отчетливым шипением заполнился воздухом из внутренних помещений корабля. — Какая хорошая, оказывается, штуковина, — подсокол языком Ринсан. — И чего я раньше ими не пользовался, э? — А вашей ходячей батарейки не хватит, чтобы освещение включить, — поинтересовался Борисыч. — Не, вряд ли, — обломал его я. — Хотя ближайший коридор можно попробовать. Кумо? — Процесс активирован, капитан Заварзин. Кракозябра завибрировала и заискрила с удвоенной силой, но видимого эффекта не достигла. Луч фонаря борисовича тонул в странной муте уже через каких-то полметра. — Совсем глухо? — Да не, малой, что-то видно, только очень плохо. Или светит слабо, или мухи лампы засидели до полной непрозрачности. — Это какие же мухи должны быть? — изумился я. — И сколько должны гадить? Давай другую версию, Борисыч. — Подожди, — влез Кэп. — Боб, пошарься там. Э, — Эй, вы чего? А если оно меня захавает? — Кумо. — Процесс активирован, капитан Заварзин интернациональный юнит, так и висевший на дверной раме, выпростил из спины еще одно щупальце и без колебаний запустил его на всю длину в коридор. Что характерно, биомеханическая конечность точно так же канула во тьме, разве что не через полметра, а через полтора, а до того окуталась странным маревом. Кума, газоанализатор и биосканер. Процесс активирован, капитан Заварзин. Анализируй результаты. Не тяни. Это целый букет микроорганизмов зигомикотного типа с мицелейными связями. Эй, по-человечески. Это грибы, капитан Заварзин. Просто плесень, но ее много. И она не закреплена на твердых поверхностях, а занимает весь объем помещения. Видимо, следствие невесомости, длящейся десятилетиями. С какого перепугу десятилетиями по засечкам номер 1 на яхте четыре года прошло? Не похоже это на четыре года, заупрямился мини-гекс. За столь короткий промежуток этот тип организмов не сумел бы настолько распространиться. И еще. Похоже, здесь сформировался замкнутый биоциноз определенного типа. Помимо грибов-аэробов я нашел зеленые водоросли в достаточной концентрации, чтобы перерабатывать углекислый газ, выделяемый ими. А вот микотоксинов явно в избытке, но они почему-то на водоросли не действуют. Равновесная система сбалансированная, но очень уязвимая для воздействия извне. Откуда здесь зеленые водоросли? «Наверное, система регенерации воздуха», — пояснил Куму. «Ну и что нам дальше делать?» — вслух поинтересовался Рин. «Я бы назвал этот вопрос риторическим, не будь он таким насущным». «Эй, я вот кисель не полезу», — моментально отперся Борисыч. «Токсины, говоришь?» «У тебя замкнутая система регенерации воздуха, успокойся». «Зато потом хрен отмоешься от этой гадости». Я с Ринтян договорюсь, она специально для тебя отборную слизь сварганит, особо едкую. Малой, отвали. Ладно, если серьезно, я вижу только один выход — принудительное проветривание. Открываем шлюз, я имею в виду Настеж, и идем дальше. Думаю, что всю эту гадость просто-напросто вытянет в трюм, но если не всю, то большую часть. Кэп, не ведись, от нам потом трюм отмывать. Есть такое слово «надо», — вздохнул ринсан Похоже, это единственный выход. Приступай, Алекс. Борисович на выход. — А? — Вылезай, говорю, из-за борт, цепляйся где-нибудь в сторонке от шлюза. Дальше мы сами справимся. Стоит ли говорить, что метод сработал? Правда, чем дальше от шлюза, тем менее эффективно он себя показывал, что и не мудрено. Тем не менее, этим нехитрым способом мы расчистили проход от шлюза до обитаемой палубы, замкнутого коридора в форме вытянутого овала, с одной стороны которого располагались ходовая рубка и вспомогательные помещения команды, Противоположное – владение главного энергетика и пункт управления прыжковым генератором в купе с реактором, а по бокам – каюты. Причем, судя по схеме, целый сектор, тот, что справа, если смотреть сверху по направлению к носу яхты, отводился в единоличное владение леди Аннабель Рокуэлл. Дальше дело пошло веселей, хоть Борисович долго возмущался бардаком, учиненным в грузовом трюме. Возмущаться возмущался, но дело свое делал. Шастал по коридорам, заглядывая во все закоулки, включая каюты команды служебные помещения. Здесь, кстати, проблем с запорами не возникло. Такое ощущение, что кто-то намеренно открыл все замки, какие только возможно. А значит, утечки воздуха этот кто-то не боялся. Да ее и не было, иначе бы автоматика принудительно задравила переборки в борьбе за живучее судно. Повсюду, что характерно, царило запустение, но не как после аварии или сильной встряски. А именно что как в поселении, покинутом людьми и постепенно поглощенном окружающей средой. То есть все вещи, мебели, приборы были на месте, но похоронены под толстенным слоем где грибов, а где и водорослей, которые, кстати, на глазах скукоживались и теряли товарный вид, поскольку вместе с Борисычем в гости являлся вакуум, соответствующий температурой. Собственно, к комплексу командных помещений наш механик подходил, кроша подошвы хорошо промороженные растительные остатки. Благо не скользил и осторожность соблюдал, и мощность магнитов удвоил. И все это в полной тишине ввиду отсутствия атмосферы, а то бы еще и хруст жуткий стоял. Кодовая рубка, в которой Борисыч остановился перевести дух, поражала тем же запустением, что и коридоры до того. Плюс ни одного огонька, ни единого самого завалящего диода, ни треска, ни шороха вентилятора. — Все дохлое, — вынес неутешительный вердикт механик. Обесточено напрочь плесенью заросло Охренеем тут что-то искать. — Это-то как раз не беда, — отмахнулся капитан Рин. — Главное — убедиться в безопасности. А там дело техники. Просушим, продуем, просеем пыль. Стенки просветим сканером. Для чего я тебя учу? Сам все знаешь. — Знаю, — кивнул Борисович, но как-то неуверенно. — Чего? — Причувствуй я малой. — Не интуиция? С каких это пор? — Вот с этих самых. По-любому какая-то гадость случится. — Может, вернешься? — встревожился кэ — Да не, не в том плане гадость, — отказался механик. — Ладно, дальше пойду. Еще целый борт остался, над довести дел до логического конца. — Ого, ты такие слова знаешь. — Я тебе малой. Впрочем, продолжать перепалку Борисыч не стал, развернулся и потопал дальше по коридору, по той его части, куда еще не успел добраться. И здесь нас ожидал сюрприз. Нет, не покой, леди анабель Чем могла поразить воображение пятикомнатная каюта? разве что инженерными извращениями. Конструкторам пришлось сильно постараться, чтобы органично вписать элементы силового набора в огромный лофт, после чего он, собственно, превратился в пятикомнатные апартаменты. Я бы, может, и проникся, да вездесущая плесень мешала хоть и промерзшая и цвет. Нет, сюрпризом оказалась неприметная дверца с герметическим механическим запором, таким, знаете, со здоровенным штурвалом, причем с обеих сторон. Ладно, хоть не заржавело это все. Ну и сервоусилитель Борисовича у помог. Механик с трудом, но вскрыл дверь. Из темной дыры моментально испарился воздух, вынесший заодно одной плесень с водорослями. Борисович осторожно просунулся в дверной проем, пробежавшись лучом фонаря по стенам, и застыл, зафиксировав световое пятно на странном цилиндрическом вырасте, расположенном под углом к полу. Слишком правильная форма, ага. — Не похоже это на кладовку, — задумчиво хмыкнул капитан Рин, когда пауза неприлично затянулась. — Говоришь, Борисыч, трупов нигде не видел? — Да ладно, Микать, не маленький, — прогудел механик. — Анабиозные капсулы — это гадалки не ходи. Мать, ненавижу анабиозные капсулы. — Надо, Борисыч, надо. — Да понимаю. Вырастов, насчитывалось шесть штук, располагались они в рядок, параллельно друг другу одним торцом вплотную к стене, а само помещение отличалось изрядной теснотой. Только-только капсулы втиснуть, как раз проходы останутся, чтобы мог человек без скафандра пройти. «Далеко не суси, первой глянии хватит», — посоветовал Кэп. «Ладно». Борисыч склонился над ближайшей капсулой, пошрудил ладонями по поверхности и вздрогнул. «Блин, как всегда». Я, признаться, и сам чуть не подпрыгнул в кресле когда луч фонаря высветил под прозрачным пластиком лицо. Хотя нет, не лицо. Безумную высохшую маску с разъявленным в крике ртом. Жуть какая. «И так всегда, малой», — Борисович громко сглотнул. «Сколько раз уже видел, а никак не привыкну». «Ладно, уходи оттуда». «Нет, Кэп». Опять предчувствие. «А что б ему, надо удостовериться». Следующие четыре капсулы не принесли ничего нового, все те же высохшие мумии с искаженными ужасом лицами. А вот перед пятой Борисович в нерешительности остановился. Может, ну-ю? Нет, малой, механик Мехков привык все доводить до конца. Ну, не захотел отступить достойно, его проблема. Пусть еще на одну харю полюбуется. По ним, между прочим, хрен поймешь, кто ты с командой или дамочка-аристократка. Эй, что? Где? Кэп? «Вон, ниже, чуть глянь, мерцает». Борисыч сместил объектив камеры в указанном направлении, суетливо заскрёб перчатками по плесени и через пару мгновений очистил от липкой гадости стандартный сенсорный пульт. Живой пульт. С полоской заряда, таймером и схематичным изображением человеческой фигурки с многочисленными сносками. «Твою мать!» «Работает!» «144, кума, вот как так!» «Алекс, ты о чём?» Кэп, таймер, если верить показаниям, капсула активирована 144 года назад. Вот и ответ, почему тут такой бардак. Борисыч, что застыл? Страшно, вдруг не успели. Не, вон полоска заряда еще месяца полтора, а то и два проработает, но потом кирдык, ты прав. Хотя можешь не торопиться, пару минут она потерпит. Она? Кэп, а ты думаешь, единственная действующая капсула для Кока или Капитана? «Твою же мать! Ведь не хотел! Прям с души воротило!» Реакцию Борисыча вполне можно было понять. Под содранным с пластика слоем плесени в неверном свете фонаря проступило лицо молодой женщины. Довольно симпатичный и однозначно живой, просто пребывающий в глубочайшей отключке. А другой в анабиозе и не бывает.